Глава седьмая Как-то утром я направился в Кремль к афанасию Обстановка была необычной. Стояла суета, охрана у входа удвоилась. К Кремлю подъезжали крестьянские подводы с продовольствием. Из-под выглядывали половинки свиных туш, капуста, репа, мешки с зерном. афанасия удалось поймать в коридоре за рукав.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 Я заехал домой, предупредил своих, чтобы за ворота ни ногой, послал на базарку купить соли съездных припасов. Как-то оно обернется. Сам поехал в госпиталь предупредить помощников, чтобы заготавливали фрог, бинты, впустили на всю мощь самогонный аппарат, заготовили палки и лубок для шинирования, замочил в самогоне конский волос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 Ведя в поводу скотину. К исходу дня окрестности в Рязани опустили. Город замер в ожидании. На следующий день пополудни сначала появилось пыльное облако. Затем послышался стук копыт. Раздалось брончание оружия. Пропыленные, усталые, с окровавленными повязками, злые возвращались рязанцы в город.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 Я попросил выделять мне с каждой из слободы по одному работнику, раненых переносить, воду греть и так далее. Мои помощники сегодня с ног сбились, ведь основная работа у них – перевязки, приготовление мазей, настоек. А носить после операции пришлось многим. воевода отдал распоряжение старостам выделить по одному ополченцу, кто силен физически. Но плохо владеет оружием, а ли увечен, ну, скажем, косой на один глаз, сразу в мое распоряжение. Князь с видными людьми города занимался решением военных вопросов, я решил подняться на городскую стену. Вечерело. На закат из густого леса, в верстах в пяти от города, выползала темная масса, вражеское воинство. Остановились они вдалеке, зажгли костры, вокруг города засновали вражеские разъезды, постреливая по часовым на стенах из луков. Ратники лениво отвечали тем же «Ну, «Расстояние великовато!» Домочадцы встретили бурно. Навстречу к воротам выбежала Анастасия, и челядь стояла неподалеку. «Ну, что там, как? Удерживали супостата?»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 Решил сходить еще на стены. У городских ворот толпились ратники, ополченцы, просто любопытные. Все были заняты. Ополченцы топили костры с водой и смолой в огромных чанах. Ратники чистили и точили оружие. Поднимались на стены поглядеть на врага. А через какое-то время за стенами послышался топот копыт, стали падать стрелы.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 Я забрался на стену, осторожно выглянул в бойницу. Враги были далеко. Ни стрелой, ни из пушки не достать. Куда-где горели посадские дома. Видно, с утра по ним успели пошарить незваные гости. Ладно, дома-то можно отстроить, лес недалеко. Людей жалко.